Глава 14 Порт. Они пришли, как только солнце начало спускаться с небес. Порт Хельсрича занимал почти треть площади всего Улья. Тысячи унылых складов и башен гавани стражами возвышались над обширной бухтой, облепленной бесчисленными причалами и пирсами, врезавшимися в пространство грязной, сероватой воды. Воздух на всей планете пах серой, но здесь, в сердце промышленного Хельсрича, это зловоние усиливалось запахом нефтехимикатов. Всего час требовался, чтобы все одежды и волосы пропитались жирной, тяжелой вонью пролитого топлива и амячной морской воды. Те рабочие, что долго прослужили в порту, кашляли и сплевывали черную мокроту, Рак легких был второй по чистоте причиной смерти среди населения, лишь слегка отставая от несчастных случаев на производстве. Беспорядок в порту уже сам по себе был защитой от врага, однако не слишком надежный. Первым признаком приближения ксеносов стало то, что команды прыгали с кораблей, отваживаясь проплыть целый километр до причала в грязной воде. Защитники Хельсрича наблюдали за взрывами сотен танкеров, которые попытались скрыться в открытом море. Мужчины и женщины стояли на ящиках с грузом, вымощенных улицах, стальных причалах, следя и за флотом врага, который разрезал поверхность воды, подбираясь все ближе к городу. Магарн стоял в одной из групп. Он командовал бригадой, одетых в грязные комбинезоны рабочих, и прижимал к груди новенький лазган. Их раздавали офицеры-гвардейцы на складах по всему порту. Каждому отряду докеров устроили краткий инструктаж по обращению с лазганом, как заряжать, перезаряжать, ставить на предохранитель и прицельно стрелять. Магарн почувствовал, как у него вспотели ладони когда он получил винтовку и дополнительные энергетические батареи к ней, которые сейчас лежали в маленьком мешочке, висевшем сбоку на поясе. Сержант гвардии в спешке огласил инструкцию, как ими пользоваться. И вот Магар наказался во все всеоружии. Во рту пересохло. «Следуйте за вашими командирами!» — велел сержант, перекрикивая шум стольких собравшихся в одном месте мужчин и женщин. Каждой бригаде и каждой группе из 50 человек будет прикреплен штурмовик. Следуйте за ним, как шли бы за самим императором. Если бы он спустился с неба и сказал, что делать с вашими жалкими задницами, он скажет вам, когда драться, когда бежать, когда прятаться и все такое. Если вы будете делать то, что прикажут, то получите гораздо больше шансов уцелеть, и не будете мешаться под ногами у других. «Если же вы не подчинитесь, то подставите остальных, и ваших друзей поубивают, все ясно!» Общее согласие было ему ответом. «Следующие несколько дней вы состоите в имперской гвардии. Первое правило гвардии — идти вперед. Если потеряетесь, идите вперед. Сбился с пути — идите вперед. Отбился от группы — иди вперед на врага». — Вот лучшее, что вы можете сделать. И именно там найдете своих друзей. Поняли? Вновь шумное согласие, хоть и с немного меньшим энтузиазмом. — Отлично! Следующая группа! Затем бригада Магарна и несколько других рядами вышли из здания склада, освобождая место для новых рабочих, шедших прослушать ту же лекцию. Снаружи! Дюжины штурмовиков Стального Легиона в охристых мундирах и с тяжелыми, жужжащими силовыми ранцами регулировали человеческий поток. Магарн повел свою группу к одному из них, махнувшему им рукой. Человек был стройным, небритым и тер лоб под куполообразным шлемом. Защитные очки он поднял на шлем, а респиратор висел у него на шее. У него был такой вид... Будто он, если и не потерялся, то, по крайней мере, не был точно уверен, где сейчас находится. «Привет!» — выдавил Магорн. «Нам нужен приписанный к нам солдат!» «Ага, я уже знаю! Это я! Зовут меня Андрей!» «Благодарю, сэр!» Штурмовик рассмеялся и похлопал Маггарна по плечу. «Сэр, это звучит весело!» «Я не сэр, я Андрей! Возможно, стану сэром!» если вытащу вас отсюда живыми. Мне это понравится. Будет очень мило». «Я...» «Да, это трудно, я все понимаю. Повышение мне бы понравилось. Так что вы все должны выжить». «Ставки велики, да? Спасибо за подкинутую идею. Ты сделал этот день веселее». «Я...» «Пойдем, пойдем. Сейчас не время становиться друзьями. Мы скоро еще поговорим. Эй!» «Вы все докеры? За мной, да?» Не дожидаясь ответа, Андрей начал прокладывать себе путь через толпу, а за ним отправилась бригада Магарна. Время от времени штурмовик махал другим солдатам, большинство которых отвечали кивками или грубыми приветствиями. Бледная красотка с такими густыми и красивыми черными волосами, что грех было завязывать их в простой хвост, улыбнулась и помахала в ответ. «Трон, кто это был?» спросил Магарн, хвостом следуя за Андреем. «Ваша жена?» «Ха! Хотел бы! Это домоска! Мы в одном отряде! На нее приятно посмотреть, да?» «О да!» Магарн смотрел, как девушка вела сквозь толпу другую группу. Когда домоска потерялась из виду, он посмотрел на мужчин из ее отряда. Магерн молился, чтобы сам он не выглядел таким же нервным и беспокойным, как они. Да «Думаю, это очень забавно. Ее, брат, самый некрасивый мужчина из всех, кого я когда-либо видел. А вот сестру, судьба наградила истинной красотой. Наверное, он очень грустит, а?» Магерн кивнул. «Пошли, пошли, времени у нас все меньше». Прошел целый час. Сейчас они стояли рядом с Андреем, прижимая к груди непривычное оружие. Сердца торопливо стучали. Штурмовик ковырялся в носу. Сложная задача, учитывая, что на нем были перчатки из толстой коричневой кожи. Но он подошел к проблеме с необычайным упорством. «Сэр!» — начал Магрен. «Одну минутку, пожалуйста! Победа почти за мной!» Андрей... Что-то стряхнул с пальцев. «Хвала императору! Я снова могу дышать!» «Сэр, вы разве не должны что-нибудь нам сказать?» Он понизил голос, подходя ближе. «Чтобы вдохновить людей!» Андрей нахмурился, рассеянно кусая губу и смотря на другие группы, рассеивавшиеся по территории порта. «Я так не думаю! Другие легионеры не говорят!» Я собирался подождать речи реклюзиарха, знаете? Вы бы предпочли, чтобы я сейчас говорил. А реклюзярх будет говорить? О да, в этом он хорош. Вам понравится. Думаю, это будет уже совсем скоро. Шум помех понесся над портом, когда жила каждая вокс-башня, километр за километром. Видите? Ухмыльнулся Андрей. Я всегда прав. Несколько секунд, Люди Хельцрича ничего не слышали по вок связи, кроме дыхания, низкого, тяжелого, угрожающего. «Сыны и дочери, Гулья Хельцрич!» — прогремел голос по прибрежным районам. «Слишком низкий и звучный, чтобы принадлежать человеку, приправленный легким пощелкиванием помех. «Посмотрите на воду! Воду, из которой вы берете богатство вашего города!» Воду, которая сейчас несет смерть! 36 дней люди вашего мира, люди вашего родного города отдавали жизни, чтобы защитить вас. 36 дней ваши матери и отцы, братья и сестры, сыновья и дочери сражались с врагом, благодаря чему половина улья остается в руках людей. Они сражались, защищая улицу за улицей. Изо всех сил, убивая и умирая, чтобы вы смогли насладиться еще несколькими днями свободы. Вы в долгу перед ними, вы должны им за принесенные жертвы, за те, что они еще принесут в грядущие ночи и дни. Здесь и сейчас у вас будет возможность вернуть им долг. Более того, у вас будет шанс покарать врага за то, что он осмелился осадить ваш город за то, что разлучил ваши семьи и разрушил дома. Наблюдайте за приливом тварей. Смотрите на всплывающую скраб-флотилию, что движется в порт с ордой завывающих зеленокожих на борту. Когда в конце этой недели зайдет солнце, на этих судах не останется ни одного живого существа. Они падут благодаря вам. Вы спасете этот город. Страх естественен. Он присущ человеку. Не стыдите сердца, которое бьется слишком часто, или пальцев, которые дрожат, когда вы впервые держите в руках оружие. Позор, лишь в трусости, готовности сбежать и бросить других умирать, когда все зависит от ваших действий. Вас ведут ветераны гвардии, лучшие из стальных легионов, имперские штурмовики — «Но они не одиноки. Силы Хельсрича на подходе. Стойте и сдерживайте врага как можно дольше. И скоро вы увидите тысячи танков, построенных в этом самом городе, которые оставят от врагов только прах. Помощь идет. А пока стойте гордо, стойте решительно. Помните эти слова, братья и сестры. Когда придет смерть, совершенное нами добро» не будет значить ничего. Наши жизни судят по количеству уничтоженного нами зла. Грядет время такого суда. Я знаю, что каждый мужчина и каждая женщина здесь чувствует это. Я Гремальт из черных храмовников, и это моя клятва всем вам. Пока хоть один из вас стоит на ногах, этот город не будет взят. Солнце! вновь зайдет над непокорным городом, даже если мне придется убить тысячу врагов в одиночку. Взгляните на черных рыцарей среди вас. Мы будем там, где сражение самое яростное, в сердце бури. Стойте с нами, и мы будем вашим спасением.